Весь класс реальной гимназии, и с ними два учителя высадились, наконец, на берег. Господин Непп, молодой учитель со светлыми усиками, раскланившись с обеими учительницами, устремил пристальный взгляд на нас, девушек, и сразу заметил отсутствие Герды, которую он невольно искал. Герда все еще мыла и нянчила больного ребенка, не подозревая ни о нашествии юношей в сад, ни о том, что ее не хватает учителю Нейбу, которому уже раньше запомнились ее карие глаза и запала в душу ее отзывчивость. Лишь после восемнадцатого года, по окончании Первой мировой войны, когда Герда сама стала учительницей и когда оба они ратовали за улучшение школьной системы Веймарской республики, Должна была произойти их решающая встреча в только что основанном союзе сторонников школьной реформы. Но Герда оказалась более верной, чем он, старым стремлением и целям, женившись, наконец, на девушке, которую он избрал за ее взгляды. Нэб вскоре начал ценить покой и благосостояние в их совместной жизни больше чем общие убеждения. Поэтому он и вывесил из окна флаг со свастикой. В противном случае закон грозил ему потерей места, а тем самым и куска хлеба для семьи. Не только мне бросилось в глаза разочарование Нейба, когда он не нашел в нашей стайке Герды. Он сумел разыскать ее лишь впоследствии, чтобы больше не отпускать от себя – но тем самым стал одним из виновников ее смерти. Эльза, кажется, была самой юной среди нас. Это кругленькая девочка с толстой косой и красным, как вишня, круглым ртом. Сделанным равнодушием она проронила, что еще одна из наших, Герда, осталась в гостинице, чтобы присмотреть за больным ребенком. Эльза такая маленькая и незаметная, что мы все ее скоро забыли, как не помнят какой-нибудь круглый бутон в букете цветов, еще не имела собственных любовных историй. Однако она любила обнаруживать их у других и, напав на след, запускать туда свои лапки. Угадав по блеску в глазах господина Нейба, что она попала в точку, она как бы случайно добавила а больной в комнатке, сразу за кухней. Эльза испытывала таким образом свою хитрость, и ее сверкавшие детские глазки лучше разгадали мысли Нейба, чем это удалось бы потускневшим от опыта взрослым глазам. А меж тем ее собственная любовь долго заставила себя ждать, ведь ее будущий муж, столер Эбби, еще должен был пойти на войну. Он тогда уже носил острую бородку, и у него уже было брюшко. Он был много старше Эльзы. Когда после заключения мира он произвел кругленькую курносую Эльзу в супруге мастера столярного ремесла, ему пришлось кстати, что она успела изучить в торговой школе бухгалтерию. Оба они чрезвычайно серьёзно относились к столярному делу и к воспитанию своих троих детей. Столлер впоследствии любил говорить, что для его профессии всё едино, сидят ли в Дармштадте, главном городе их провинции, герцогские или социал-демократические чиновники. На то, что пришёл к власти Гитлер и началась новая война, Он смотрел, как на своего рода стихийное бедствие – грозу или снежный буран. К тому времени он уже порядком состарился, и у Эльзы в густых косах появилось немало седых волос. У него уже не осталось времени изменить свое мнение, ибо при налете английских бомбардировщиков на Майнц его жена, он сам, их дети и подмастерья за какие-нибудь пять минут расстались с жизнью, разлетелись в клочки вместе со всем домом и мастерской. Эльза, крепкая и кругленькая, как орешек, которой, как видно, могла расколоть только бомба, забралась в середку своего ряда. Марианна заняла место в последнем ряду с краю, где отто все еще мог стоять с ней, держа ее руку в своей. Они смотрели через ограду на воду, где их тени сливались с зеркальным отражением гор, облаков и белой стены кафе. Они не говорили друг с другом. Они были уверены, что ничто на свете не сможет их разлучить. Ни строй по четыре в ряд, ни отплытие парохода, ни когда-нибудь позже их смерть в мирной старости среди милых, детей. Старший учитель мужского класса, он шаркал ногами, откашливался, ребята называли его Старик, окруженный своими мальчиками, спустился по сходням в сад. Они поспешно и неторопливо расселись за столом, который только что оставили девочки, и хозяйка, довольная, что Герда все еще возилась с ребенком принесла свои чистые сине-белые мейсенские чашки. Классный наставник Райс принялся прихлебывать кофе так громко, как будто пил бородатый великан. В отличие от того, как это бывает обычно, учитель Райс пережил своих юных учеников, погибших в Первую и во Вторую мировую войну под бело-красно-черными знаменами и под знаменами со свастикой. Он все пережил и остался невредим, ибо он постепенно становился слишком стар не только для сражений, но и для смелых высказываний, которые могли бы его привести в тюрьму или в концентрационный лагерь. Если мальчики, одни благонравные, другие бесшабашные, скакали вокруг старика, подобно кобальдам из саги, то стайка щебечущих девушек в саду походила на эльфов. При подсчете обнаружилось, что нескольких из нас не хватает. Лора сидела в кругу мальчиков. Она всегда по возможности держалась мужского общества. Сегодня и всю остальную жизнь, так плохо кончившуюся из-за ревности нациста. Рядом с ней хихикала некая Элли, внезапно встретившая своего партнера по урокам танцев, толстощекого Вальтера. Короткие штанишки, которые к его досаде ему все еще приходилось носить, были теперь слишком тесны для его крепких ляжек. Потом наступило время, когда он, уже пожилой, но все еще представительный эсэсовец, распоряжавшийся транспортировкой, навсегда увез арестованного мужа Лени. Леньи заботливо заслонила Марианну, чтобы та могла обменяться прощальными словами с любимым, не подозревая, сколько будущих врагов окружало ее здесь, в саду. Ида, будущая сестра милосердия, сбегала к ним вниз, насвистывая и дурачась, выделывая танцевальные па. Круглые мальчишеские глаза — и довольные раскосые глаза пожилого учителя, лакомившегося кофе, восхищенно уставились на ее кудрявую головку, повязанную бархатной ленточкой. Однажды в русскую зиму сорок третьего года, когда на ее госпиталь внезапно обрушатся бомбы, ей разом припомнится все, и эта ленточка в волосах, и залитый солнцем белый дом, и сад над Рейном и прибывшие мальчики, и отъезжающие девочки. Марианна выпустила руку от Фрезениуса и больше не обнимала Лени. Она сиротливо стояла в своем ряду, вся уйдя в любовные думы. Чувства, охватившие ее, были самыми земными из всех, но она в эту минуту отличалась от других девушек почти неземной красотой. Плечо к плечу с молодым учителем Небом Отто вернулся к столу, за которым сидели юноши. Нейб держался как добрый товарищ, без насмешек или вопросов, потому что и сам искал в этом же классе понравившуюся ему девушку, и потому что он уважал любовные чувства даже у самых юных. Смерть разлучила Отто с его любимой намного раньше, Чем это случилось с учителем, старшим годами. Зато этому мальчику в его короткой жизни была дарована верность, и все зло именовало его, все искушения, вся низость и позор, жертвой которых стал старший, когда захотел сохранить для себя и герды место, и государственный оклад. Фрейлин Мейс С ее массивным, несокрушимым крестом на груди зорко охраняла нас, чтобы ни одна девушка до прибытия парохода не сбежала к своему партнеру по урокам танцев. Фрейлин Зихель отправилась искать некую Софи Майер и нашла ее, наконец, на качелях с Гербертом Биккером. Оба они были тощие, в очках, так что скорее походили на брата с сестрой, чем на влюблённых. При виде учительницы Герберт Беккер обратился в бегство. Я потом часто видела, как он пробегал по улицам нашего города с каля зубы и строя гримасы, когда я несколько лет назад снова встретила его во Франции. У него было всё же очкастое, хитрое мальчишеское лицо. Он тогда только что возвратился с гражданской войны в Испании. Крейлин Зихель так разбронила Софи за ее непоседливость, что бедняжке пришлось вытирать мокрые от слез очки. Не только волосы учительницы, в которых я опять с удивлением заметила седину, но и волосы школьницы Софи, теперь еще черные, как вороного крыло, как волосы белоснежки, совсем посетили, когда в битком набитом запломбированном вагоне нацисты отправили их обеих в Польшу. Совсем сморщенная, состарившаяся Софи внезапно скончалась на руках у фрейлин Зихель. Она казалась тогда ее однолеткой, сестрой. Мы утешали Софи и вытирали ее очки, когда фрейлин Мейс захлопала в ладоши, подавая сигнал к отправке. Нам было стыдно, потому что мужской класс наблюдал, как нас заставили вышагивать в строю, и еще потому, что все потешались над хромающей, утиной походкой нашей учительницы. Только во мне насмешливость умерялась чувством почтения к ее неизменной стойкости, которую не могли сломить даже вызов в инсценированный Гитлером народный суд и угроза тюрьмы. Мы ждали ее вместе на пристани, пока наш пароход не пришвартовался. Я следила, как ботсман перехватил на лету трос, как трос этот наматывали на кнехт, как сбросили трап. Все происходило с удивительной быстротой, словно то было приветствие какого-то нового мира, порока в том, что мы действительно отправляемся в плавание и в сравнении с ним... Все мои путешествия по бесконечным морям с одного континента на другой поблекли и стали бесплотными, как детские грезы. Нет, они не были и в половину такими живыми, не волновали так сильно запахом дерева и воды, легким покачиванием трапа, скрипением каната, как начало этого длившегося двадцать минут плавания по Рейну, до моего родного города. Я взбежала на палубу, чтобы сесть поближе к штурвалу. Пробили склянки, трос забрали, пароход отвалил от пристани. Сверкающий белый серп пены врезался в воду. Я представила себе всевозможные корабли, Бороздящие моря под всеми широтами, все полосы белой пены. Нет, никогда потом стремительность и необратимость пути, бездонная и опасная близость воды не запечатлелись сильнее. Передо мной вдруг возникла Фрейлен Зихель. На солнце она казалась совсем молодой, в своем платье горошком с маленькой крепкой грудью. Глядя на меня блестящими серыми глазами, она сказала, что раз я люблю путешествия, и люблю писать сочинения, я должна приготовить к следующему уроку немецкого языка описание этой прогулки. Все девочки, которые предпочли палубу каюте, расселись вокруг меня на скамейках. Из сада махали нам и свистели мальчики. Лора пронзительно засвистела в ответ, за что Фрейлин Мейс ее отчитала. А свистки все неслись нам вслед в том же ритме. Марианна перегнулась через перила и не спускала глаз сотту, как будто они расставались навеки, как потом, в четырнадцатом году. Когда она больше уже не могла разглядеть своего друга, она обняла одной рукой меня, а другой Лени. Вместе с нежностью ее худой обнаженной руки я ощущала и тепло солнечного луча, ласкавшего мою шею. Я тоже оглядывалась на Отта Фрезениуса, стараясь удержать возлюбленную навсегда в своей памяти, он все смотрел и смотрел ей вслед, будто хотел ей, склонившей голову к Лене, напомнить о нерушимой любви. Мы втроем, тесно обнявшись, смотрели на бегущую воду. Косые лучи заходящего солнца там и сям освещали на холмах и виноградниках фруктовые деревья, покрытые белым и розовым цветом. Несколько окон блестели в поздних лучах, словно охваченные пожаром. Деревни, казалось, росли по мере того, как мы к ним приближались и становились крошечными, как только мы проплывали мимо. Никогда нельзя утолить прирожденную страсть к путешествиям, потому что все проносится перед тобой лишь в мимолетном касании. Мы проезжали под мостом, перекинутым через Рейн, под тем самым мостом, по которому вскоре предстояло ехать воинским эшелоном со всеми мальчиками, пившими сейчас в саду свой кофе, и с питомцами всех других школ. Когда эта война кончилась, по тому же мосту двинулись солдаты союзных войск. А потом Гитлер со своей новенькой с иголочки армией, которая снова заняла Рейнскую область, пока эшелоны новой войны не покатили всех мальчиков страны навстречу смерти. Наш пароход проходил мимо Петерсау, где был укреплен один из устоев моста, Мы помахали трем маленьким домикам, которые с детства нам были близки, как будто вышли из книжки волшебных сказок с картинками. Домики и одинокий рыболов отражались в воде, а с ними и деревня на том берегу, с полями пшеницы и рапса, и с копищем островерхих крыш, теснившихся друг за другом в розовой кайме цветущих яблонь. Она поднималась готическим треугольником по склону горы, увенчанная шпилем церковной башни. Поздний луч сиял то в просвете долины на полотне железной дороги, то в окнах далекой часовни. И все это еще раз мгновенно показывалось из воды, прежде чем исчезнуть в сумерках. В этом тихом вечернем свете И мы все притихли, так что можно было расслышать птичий гомон и голос фабричного гудка из Аменбурга. Даже Лора замолчала. Марианна, Лени и я, мы трое крепко держались за руки в том единении, которое было просто частицей Великого Братства, всего земного под солнцем. Марианна все еще клонила голову к Лени. Как могла потом войти в эту голову бредовая идея, что только она, Марианна, и ее муж взяли на откуп любовь к этой стране, а потому с полным правом могут презирать и предавать ту, которой она сейчас льнула? Никогда нам никто не напомнил об этой прогулке, пока для этого еще было время. Сколько бы сочинений ни писалось потом о Родине, об истории Родины, о любви к Родине, никогда в них не упоминалось о главном, что наша стайка, тесно прильнувших друг к другу девушек, плывущие по реке в косых лучах вечернего солнца, это тоже Родина. Рука реки ответвлялся к Западе откуда сплавлялся в Голландию свежесрубленный и разделанный лес. Город, казалось мне, еще так далеко, что ему никогда не заставить меня сойти на берег и остаться, хотя его запань, ряды платанов, склады на берегу мне были роднее и ближе, чем все гавани чужих городов, принуждавших меня оставаться в них. Мало-помалу я узнавала очертания знакомых улиц, коньки на крышах, церковные башни, целые и невредимые и близки мне, как давно исчезнувшие места из сказок и песен. В этот день школьной прогулки все казалось мне в одно и то же время далеким и вновь обретенным. Когда пароход описал дугу, приставая к берегу, а дети и бродяги праздной толпой двинулись нам навстречу, казалось, что мы возвращаемся не с прогулки, а из многолетнего путешествия. Ни одна пробоина или след пожара не обезобразили родного города, уютного и людного, так что мое беспокойство улеглось, и я почувствовала себя дома. Лотта распрощалась с нами первой, Как только были сброшены тросы, она хотела поспеть к вечерне в собор, откуда колокольный звон доносился до самой пристани. Позже Лотта кончила тем, что поступила в монастырь на Рейне на острове Нонерверт, откуда вместе с другими сестрами ее переправили через голландскую границу, но судьба настигла их и там. Класс попрощался с учительницами. Фрейлин Зихель еще раз напомнила мне о сочинении. Ее серые глаза сверкали, как гладко отполированные кремни. И вот наш класс разделился на отдельные стайки, и все заспешили в разные стороны по домам. Марианна и Лени шли рука об руку по Рейнштрассе. Марианна все еще держала в зубах красную гвоздику. Такую же гвоздику она воткнула в бант моцартовской косы Лени. Мне всегда отчутливо видится Марианна и с красной гвоздикой в зубах. И когда она зло отвечала соседкам Лени, и когда ее наполовину обугленное туловище в дымящихся лохнутьях лежало в пепле родительского дома ведь пожарная команда прибыла слишком поздно, чтобы спасти Марианну. Огонь, вызванный бомбардировкой, с места попадания перебросился на Рейнштрассе, где она была в гостях у родителей. Ее смерть была не легче, чем смерть, отвергнутой ею Лени, умершей в лагере от болезни и голода. Но ее предательство сослужило ту службу, что дочка Лени не погибла во время бомбёжки. Гестапо упрятало её в отдалённый нацистский приют. Я шла с несколькими школьницами по направлению Кристофстрассе. Вначале мне было страшно. Когда мы свернули от Рейна вглубь города, сердце сжалось, точно меня ожидало что-то неладное, что-то злое, какое-то ужасное известие или беда, о которой я легкомысленно забыла из-за веселой прогулки. Но потом мне стало совершенно ясно, что церковь святого Христофора никак не могла быть разрушена во время ночного налета бомбардировщиков. Ведь мы только что слышали ее колокольный звон. И вообще я напрасно боялась идти домой этой дорогой из-за того только что мне врезалось в память, будто бы вся центральная часть города полностью разбомблена. Ведь тот газетный снимок, на котором все площади и улицы выглядели начисто разрушенными, мог быть и ошибкой. А сперва я решила другое. Могло быть и так, что по приказу Геббельса, чтобы скрыть размеры разрушений от бомбежки, здесь, в лихорадочной спешке, Построили мнимый город, выглядевший прочным и настоящим, хотя ни один камень не стоял здесь, на своем месте. Ведь мы давно привыкли к такого рода маскировке и лжи, не только при воздушных налетах, но и в других обстоятельствах, где трудно было до чего-нибудь дознаться. Но дома, лестницы, фонтан — все стояло на месте и магазин обоев Брауна, сгоревший в эту войну вместе со всем семейством владельца фирмы, тогда как в первую войну у него только разбило зенитным снарядом все стекла. Уже показались цветастые и полосатые обои в витринах магазина, так что Мари Браун, которая остаток пути шла рядом со мной, заспешила к дому. Последняя из возвращавшихся девушек — Катарина — подбежала к своей маленькой сестричке Тони, игравшей под платанами на каменной ступеньке фонтана. Фонтан и все платаны были, разумеется, давным-давно уничтожены, но детям ничто не мешало играть, ведь и их смертный час уже пробил в подвалах ближайших домов. При этом и маленькая Тони, прыскавшая на всех водой из фонтана, погибла в доме, унаследованном ею от отца, погибла вместе со своей дочкой, крохотной, как сегодня она сама. И Катарина — старшая сестра, которая сейчас схватила ее за вихор, и мать, и тетка, стоявшие в распахнутых дверях и встретившие девочек поцелуями. Всем им было суждено погибнуть в подвале отчего дома. Муж Катарины — обойщик преемник своего отца, помогал в это время оккупировать Францию. Этот человек с маленькими усиками и короткими пальцами обойщика считал себя представителем нации, которая сильнее, чем другие нации, до тех пор, пока до него не дошли вести, что его дом и его семья уничтожены. Маленькая Тони повернулась еще раз на одной ножке, и прыснула на меня остатком воды, которую она еще держала во рту. Конец пути я прошла одна. На флагсмаркт-штрассе мне встретилась бледная Лиза Мебиус, тоже девочка из моего класса. Она болела воспалением легких, и из-за этого два месяца не могла выезжать с нами на прогулки. Вечерний звон церкви Святого Христофора выманил ее из дома. Мелькнули две ее длинные каштановые косы и пенсне на маленьком лице. Она пробежала мимо меня проворно, будто неслась на детскую площадку, а не к вечерне. Позднее она просилась у родителей поступить вместе с Лоттой в Нононвертскую обитель, но когда согласие получила только Лотта, Лиза стала учительницей в одной из народных школ нашего города. Я часто видела ее бледное острое личико, когда она бежала к мессе с нацепленным, как сегодня, пенсне. Нацистские власти третировали ее за приверженность к религии, но даже перевод на работу в школу для умственно отсталых, что считалось при Гитлере опалой, ничуть не задел Лизу, так как она уже привыкла ко всяким преследованиям. Даже свирепые нацистки, самые злобные и насмешливые, становились на редкость милыми и кроткими, когда во время воздушного налета они сидели в подвале вокруг Лизы. Те, кто был постарше, вспоминали при этом, что однажды они уже прятались с этой соседкой в том же подвале, когда в Первую мировую войну рвались первые снаряды. Теперь они жались к маленькой презренной учительнице, как будто это ее вера и спокойствие отвели уже некогда от них смерть. Самые наглые и злорадные не прочь были даже позаимствовать толику веры у маленькой учительницы Лизы, которая всегда казалась им боязливой и робкой. А теперь так уверенно держала себя среди всех этих лиц, миловых в скудном свете убежища во время воздушного налета, который на этот раз почти совершенно разрушил город вместе с ней и всеми ее цеплявшимися за веру неверующими соседками. Магазины только что закрылись. Я прошла по флагсмаркштрассе сквозь толчью возвращавшихся домой людей. Они радовались, что кончился день и предстоит спокойная ночь. Так же, как их дома, еще не были повреждены снарядами первой большой пробы 14-18-го годов, ни фугасами недавнего времени, так и их довольные, хорошо мне знакомые лица, худые и полные, Бородатые и усатые, гладкие и с бородавками, еще не были тронуты преступлением, сознанием того, что им пришлось быть свидетелями преступления и молчать из страха перед властью государства. А ведь им вскоре должна была надоесть эта чванливая власть и ее трескучие наставления. Но, может быть, они вошли во вкус всего этого? Вот этот булочник с подкрученными усами и круглым животиком, у которого мы всегда покупали сдобные штрицели или кондуктор трамвая со звоном, проносящегося мимо нас. А может быть этот мирный вечер с торопливыми шагами прохожих, перезвоном колоколов, последним гудком далёких фабрик и этот скромный уют трудовых будней, которым в эту минуту я наслаждалась с такой отрадой, Заключали в себе что-то отталкивающее для тогдашних детей. Настолько отталкивающее, что вскоре они уже жадно впивали вести с войны от отцов и так страстно рвались сменить запыленную или обсыпанную мукой рабочую блузу на военную форму. Меня вновь охватил приступ страха. Я боялась свернуть на свою улицу. Я как будто предчувствовала, что она разбомблена. Это чувство скоро прошло, потому что уже на последнем отрезке Баухов-Штрассе я свободно могла идти к дому моим обычным любимым путем под двумя большими ясенями, которые вздымались, как колонны триумфальной арки, по обеим сторонам улицы, касаясь друг друга листвой, неповрежденные, несокрушимые и я уже видела белые, красные и голубые круги клумб из гераний и бегоний на газоне, пересекавшем мою улицу. Когда я приблизилась, вечерний ветер с небывалой силой прошумел над моей головой и выбросил из кустов боярышника целое облако листьев. Сперва мне показалось, что они горят на солнце, но на самом деле они были окрашены в солнечно-красный цвет. На душе у меня было так, как всегда после целого дня прогулки, словно я уже давным-давно не слышала после рейнского ветра, заблудившегося на моей улице. Но я очень и очень устала. Я была рада тому, что стояла уже перед домом. Только надо было еще подняться по лестнице, а это было невыносимо трудно. Я взглянула вверх, на третий этаж, где помещалась наша квартира. Моя мать уже стояла на балкончике над улицей, украшенном ящиками с геранью. Она поджидала меня. Как, однако, она молодо выглядела, моя мать, гораздо моложе меня. Какими темными были ее гладкие волосы по сравнению с моими. Мои уже вскоре совсем побелеют а у нее еще незаметно седых прядей. Она стояла довольная, прямая, судьба явно предназначила ее для хлопотливой семейной жизни, полной повседневных радостей и тягот, но не для мучительного жестокого конца в глухой деревне, куда она была выслана Гитлером. Теперь она узнала меня и кивала мне, как будто я вернулась из путешествия, так улыбалась она и кивала мне всегда, когда я возвращалась с прогулки. Перед тем, как взбежать по лестнице, я остановилась. Почувствовала себя внезапно слишком усталой. Голубовато-серый туман усталости окутал все. Но вокруг меня было светло и жарко, а не сумрачно, как бывает на лестницах. Я заставляла себя подняться к матери, но лестница, неразличимая в тумане, казалась недосягаемо высокой, невозможно крутой, будто вела на отвесную гору. Может быть, мать уже вышла в переднюю и ждет меня у входной двери. Ноги отказывались мне служить, только совсем маленькой девочкой я испытывала уже подобный страх». Мне казалось, что нечто неотвратимое не даст нам увидеться. Я представила себе, как тщетно ждет меня мать, отделенная от меня лишь несколькими ступенями. Правда, одна мысль утешала меня. Если я свалюсь здесь от усталости, отец сможет сразу найти меня. Ведь он вовсе не умер. Он скоро вернется домой. Рабочий день уже кончился». Он только любит болтать на углу с соседями дольше, чем это нравится матери. Уже гремели тарелками к ужину. Мне слышно было, как за всеми дверями кто-то ритмично шлепал руками по тесту. Странно, однако, что таким образом готовят оладьи. Видно, вместо того, чтобы раскатывать вязкое тесто, его просто расплющивают ладонями. И еще со двора доносился горластый крик «Индюка!» — я удивилась. «С чего это у нас во дворе вдруг развели индюков?» Хотела оглянуться, но удивительно яркий свет из окон, выходивших во двор, ослепил меня. Ступеньки застлались туманом, вся лестница раздвинулась в бесконечную глубину, точно в пропасть. Тучи заклубились в оконных нишах, быстро заполняя пространство». Я еще смутно подумала, как жаль, мне так бы хотелось, чтобы мать обняла меня. Если я слишком слаба, чтобы подняться, откуда мне взять силы вернуться в далекое село, где меня ждут к ночи? Солнце все еще жгло, его лучи палят всего жарче, когда падают коса. Мне все еще было дико, что здесь совсем нет сумерек, только мгновенный переход» от дня к ночи. Я собрала все свои силы и стала тверже ступать, хотя подъем терялся в бездонной пропасти. Перила лестницы перевернулись и образовали мощный чистокол из трубчатых кактусов. Я больше не могла различить, что было зубцами гор, а что тучами. Я нашла дорогу к кабачку, где отдыхала, спустившись из расположенного выше далекого села. Пес уже убежал. Два индюка, которых не было прежде, разгуливали по дороге. Мой хозяин все еще сидел на корточках перед домом, а рядом с ним сидел его сосед или родич, также оцепеневший от размышлений или ни от чего. У ног их дружно прилегли тени их шляп. Мой хозяин не шевельнулся, когда я подошла. Я не заслуживала этого. Он просто включил меня в привычный круг своих ощущений. Сейчас я слишком устала, чтобы сделать еще хотя бы шаг. Я села за тот же стол, что и прежде. Я собиралась вернуться в горы, как только немного переведу дух. Я спрашивала себя... Как мне теперь проводить своё время? Сегодня и завтра, здесь и где-то ещё? Ибо я ощущала теперь бесконечный поток времени, необоримый, как воздух. Ведь нас приучили с детства вместо того, чтобы смиренно отдаваться на волю времени, покорять его тем или иным способом. Внезапно мне вспомнилось задание моей учительницы тщательно описать нашу школьную прогулку. Завтра же, или еще сегодня вечером, когда моя усталость пройдет, я выполню это задание. Анна Зеггерс, 1943 год.